Особенность предложенного заведения заключалась в том, что кроме магнифусы и наолы людей в нем не было, только гномы, гоблины и эльфы, причем какие-то особенные. Это что за эльфы? Я таких еще не видел. Усаживаясь за барную стойку, шепотом спросил второй из своих спутницей. Лесные эльфы, также шепотом проинформировала она. Славный народ, только не разговорчивый. Учится у нас на гранномическом. Из-за стойки к ним обратился длинноухий гоблин-бармен. Что будем пить, девочки? Я мальчик, поправил его Магнификус. Что будем пить, мальчики? Невозмутимо скорректировал свой вопрос бармен. Я девочка, непременно сообщил Наоло. Вы сначала разберитесь в себе, а потом заказывайте, обиженно надулся гоблин. Биги, не дури, усовестила его девушка. Ты меня компрометируешь в глазах жениха. Вот тебя новый заинтересовался барман и шевельнул левым ухом. Не понял, но насторожился второй. Не обращая внимания, Ланредка начало наоло грозно поднимаясь со стула. "Реткий! Я редкий, потому что мальчик не дал ей закончить гоблин. Пошутить нельзя. Хе. -хе. Что будете? Заказывайте скорее. Бигли, ты же знаешь, что я обычно заказываю, сменил гнев на милость с девушкой. И моему спутнику тоже смесь. "Давить, парень, перегнувшись через стойку, зловеще прошептал уставший бармен. Я не против института брака, но подумай хорошеньк. Это ведь на всю жизнь. Хотя у меня был один знакомый герой. Так он после каждого возрождения опять женился. И ведь всё по-честному. Не ври, вмешалась Наола. Там говорится, на всю жизнь моего я. Это"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 "Абис, мне наконец гоблины, кто такие? Они хорошие или плохие? Они из земли появляются или обычными способами?" "Гоблины", задумалась его спутница. "По поводу размножения не знаю, а так они разные. Гоблины идеальные бармены и рыночные заводилы. Они любят технику, не меньше гномов." Больше, крошка, гораздо больше, поправил её, вынырнувший из-под стойки с бокалами в жилистых лапах мигри. И талантов больше, есть и неприличные, доступные только для дам, так сказать. Ещё не все болтуны, интриганы и жулики, закончил свой рассказ наола. Не все, возразился гоблин. У нас есть старинная гоблинская легенда о честном гоблине Фуле. Очень печальная легенда. Триллер. Всё, мне пора.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 Подождите, как будет выглядеть текст свадебного приглашения? Многоуважаемый некто, мы имеем счастье пригласить вас на обряд бракосочетания на Олыкуарстин и, и Богакхине в храм Последнего. Ты права, согласился с ней второй и спросил Кивая на бокал. Это что? Мажжевелевая настойка с лимонным соком, сообщила Наола. Заводной демон называется. Магنيفку с пригубил напиток и перевёл. Джин с Тоником.